Глава третья. «А оно всё как полыхнёт!» — выдохнула я, заканчивая свой рассказ. На столицу опустилась ночь, и с поместья я сбежала около часа назад, воспользовавшись всеобщим замешательством и разбирательством между двумя лордами. Думать о том, как буду возвращаться, совершенно не хотелось. Почему-то всё произошедшее казалось мне сном, нереальным. пугающим и манящим одновременно То есть ты хочешь сказать, что неожиданно стала чародейкой скептически изогнул бровь вдруг.ер серьезно ты никаких травок не принимала Джейми я вскочил из деревянной лавочки спрятанной в небольшом саду. Она в доме мастера сапожника были укутаны тьмой и только свет луны хоть немного позволял различать очертания предметов. Не шуми, Попросил он, не сдвинувшись с места. Мои все спят. Прости. Я опустилась обратно на скамью. Просто я... Напугана и сбита с толку, закончил друг. Зато этот сноп тебя теперь замуж точно не возьмёт. Знаешь, мне сейчас даже немного обидно стало, отшутилась я. Но не до такой степени, чтобы бежать и вешаться ему на шею. У меня ведь теперь руки развязаны в этом вопросе. В каком смысле? Джейми выудил из кармана самокрутку и прикурил от артефакта. Мне никогда не нравилась эта погубная привычка друга, но снова читать нотации не стала, только покачала головой. Он и так знает, что я думаю по поводу курения. Да и у меня не было никакого желания, в который раз выслушивать о том, что эта смесь трав совершенно не вредит здоровью. В том, что даже если рау не откажется от договора с лордом Игрисом, я уеду учиться в королевскую академию. на острова лифы думаешь что тебя отпустят скептически протянул джейми да и примут ли тебя ты ведь не числилась в реестрах магия же обычно просыпается в раннем возрасте не думаю что я единственное исключение из правил тряхнула копной волос если со мной такое произошло то и другие чародейки с поздно проснувшимся даром должны же быть друг промолчал на эту реплику откинул от себя окурок и встал фрея Может, останешься у нас? Отец, спросив, не будет. Я не хочу отпускать тебя домой. Твой дед ведь может и не выпустить, когда узнает, куда ты собралась. Я очень ценю твою заботу. Я тоже встала и порывисто обняла Джейми. Но с семьёй всё же стоит поговорить. Особенно с мамой. Нужно вернуться. Надеюсь, что этот граф уже уехал. Парень осуждающе покачал головой, а потом заговорщицки подмигнул. утром буду ждать уворот поместья если не появишься через два часа после восхода солнца буду тебя красть У тебя завтра рабочий день ты ведь отца заменяешь напомнила я джейми с этим я сам разберусь отмахнулся подмастерье сапожника По покажи хоть свою магию я замерла и прислушалась к себе закусила нижнюю губу и удивленно пролепетала не могу в каком смысле? Я... я больше ее не чувствую. То есть когда меня разозлили вся ситуация с женитьбой против воли, рассуждение этого графа и уверенность главы рода, огонь будь-то бы сам появился, чтобы защитить меня, А сейчас я не могу, Джейми. Кажется, друг поймал в моем взгляде растерянность, потому что тему постарался увести как можно быстрее и дальше. Какой бы ты хотела подарок, Фрея? В честь чего? Я нахмурилась перебирая в памяти что такого могла сделать для джейми скоро праздник франы первый день осени напомнил друг твой день рождения 20-летия тихо протянула я все чародейки к этому возрасту уже хоть что-то умеют а я как обычно ты всегда можешь податься в одну из королевских школ магии пожал плечами джейми за год освоишь твою силу и можешь поступить в академию лья. Проблемы превращались в трясину и затягивали меня все сильнее. Если я не поступлю, то граф Шнар в любой момент сможет поймать меня и затащить в храм всех богов. А так так я буду в вне его власти. Да еще и академия предоставляет защиту студентам: Боги, как же сложно! Джейми кажется уже пожалел, что затронул тему моего дня рождения. Ладно и правда поздно уже. Я бросила взгляд на яркие звёзды, тёплый летний ветер чуть трепал волосы. Надо возвращаться. Спасибо тебе большое. Нашла за что благодарить, отмахнулся друг. Но честно, меня всё это очень беспокоит, Фрея. Магия не пробуждается в почти двадцать лет. И если она есть, она не будет прятаться от тебя. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с колдунами из Ордена Магии. Завтра утром я буду ждать тебя у ворот. Последнее напоминание теплом разлилось в груди. Спасибо. В поместье я вернулась в нанятом экипаже. Джейми не захотел отпускать меня одну и идти по тёмным улицам. Столица, конечно, патрулировалась королевской стражей, но всё же кражи и нападения не такое уж редкое ночное явление. В свою комнату я проскользнула тихо, как мышка. Разделась и без сил упала на кровать. С стоило только коснуться подушки, как сознание медленно уплыло в сон, унося все страхи и переживания. Да только полностью отделаться от вопросов, которые звучали все громче и опаснее, не удалось. Они продолжали преследовать меня в сновидениях образами графа, магии и главы рода игр. А утром я встала вместе с солнышком и начала собираться. хотелось сразу же сложить вещи в чемоданы и готовиться к отправке в академию но для этого нужно уже числиться в списке студентов а с этим увы были кое какие трудности фрейя ты не спишь в спальне без стука заглянула мама прости что так рано просто думала что после всего произошедшего ты глаз сомкнуть не сможешь я оторвалась от шнурования синего платья и повернулась к леде линияне не сплю ты права ты что то хотела «Почему ты со мной так разговариваешь?» Устала вздохнула она, опускаясь в неглубокое кресло. «Я ведь никогда тебе ничего плохого не делала». «Но и защиты от тебя я не получала». «Не делала», — согласилась я, пытаясь подавить эмоции. «Прости. Что ты хотела обсудить?» «Граф Шинар и глава нашего рода пришли к согласию после того, как ты сбежала». Мама отвела взгляд. «Прости». Он не откажется от подписанного договора. Туда внесут пункт о том, что всю свою жизнь ты должна будешь проходить в браслетах. У меня от этого заявления даже дыхание перехватило, а перед глазами заплясали тёмные мушки. Это получается, что мне придётся носить артефакты, угнетающие и делающие мою магию слабее. Хотя я и так её сейчас не чувствую. Даже сомневаться начинаю, что она вообще во мне есть. Они запрещены законом. холодным и ровным тоном протянула я используется только для преступников и подозреваемых в тяжких злодеяниях но насколько я знаю чародейки настолько благодарны королю и нару за отмену закона что ни одной преступницы за 20 лет не появилась фред ты думаешь что это кого-то заботит мама бросила взгляд на закрытую дверь ты сейчас в орден да я передвигалась по комнате уже практически бегом «По возможности, попросись попасть в академию раньше», — практически зашептала мама. «Они тебя не отпустят, если вернёшься». Я на мгновение замерла, повернулась к маме лицом и впервые за последние пять лет подняла запрещённую тему. Тему, которая доводила маму до слёз. Но сейчас я не могла смолчать. Граф Шинар вчера сказал, что магия чаще всего передаётся по родству». В нашем роду не было стихийных чародеек а в роду моего отца повисла пауза мама поджала губы и опустила взгляд мам я уже взрослая я должна знать правду напирала я сжав в руке круглый металлический кулончик который не снимала даже во время купания что на нем изображено герб его рода фрейя я скажи металл в ладони остановился все гречее и а я всё больше злилась. Даже если моя стихия сейчас вновь проявит себя и оплавит этот кругляшок, то не страшно. За свои почти двадцать лет я успела изучить причудливый узор на одной из его сторон. Смогла бы повторить его с закрытыми глазами. Но значения ни в одной книге найти так и не удалось. «Я... не могу», — слишком твёрдо произнесла мама, вставая. «Прости. Этого человека уже нет в живых». он не имел рода и фамилии а этот кулон сделал своими руками, когда узнал, что я беременна на этом все. она быстро шагнула ко мне, прижалась губами ко лбу благословляя и также же быстро вышла из комнаты. Демоны зло прошипела я С каждым днем мне все сильнее казалось, что меня вводят за нос Что не такой уж и простой мой отец почему мама вернулась домой беременная? Кто был её возлюбленный и почему он не защитил её? Я докопаюсь. Я узнаю правду. Благо, одна зацепка уже есть, висит на моей шее. А пока... Да, пока нужно разобраться со своими проблемами. Перетряхнуть грязное бельё семьи всегда успею. Из спальни я выскользнула через несколько минут. Прижимая к груди кошелёк, спускалась по лестнице, стараясь сильно не шуметь. «Леди Фрея Игрис!» — громахнул голос главы рода где-то над головой. «Могу я узнать, куда вы собрались?» Резко выдохнув и нацепив самую приветливую из приветливых улыбок, я повернулась к родственнику, который стоял вверху лестницы. «Доброе утро, лорд Игрис! День сегодня такой солнечный и тёплый, что сидеть в четырёх стенах совершенно не хочется!» «Фрея, поднимись в мой кабинет!» Нам нужно поговорить о твоей дальнейшей судьбе отбросив весь официоз строго произнес некогда самый известный купец столицы и обсудить твое вчерашнее поведение. Он стоял опираясь на перила и сверлил меня тяжелым взглядом. Я знала это выражение лица в такие моменты спорить с ним было бесполезно. Но я в который раз пошла против главы рода. мне кажется что вчера мы уже все обсудили нет возникли новые нюансы это какие моя пробудившаяся магия голос прозвучал слишком спокойно, хотя сама я уже начинала закипать Меня раздражало как спокойно он все преподносит как легко решает судьбы и я была готова поспорить на что угодно в его кабинете меня ждут те самые браслеты которые усыпят только пробудившуюся магию. Именно это пятно на нашем роду Отречение от бастарда задумчиво протянула я такое бывало в истории не припомню, но в таком случае рот Иигр точно породит такие сплетни, что гулять они будут не один год. Фрея, мне порядком поднадоели твои высказывания. Они выставляют твои умственные способности не в лучшем свете, обрубил мой монолог глава рода. это приказ. Ты сейчас же пройдёшь в мой кабинет. Нет, я вскинула подбородок. Сейчас я пройду в Орден Магии и подам запрос на поступление в Королевскую Академию Чародеек и Колдунов. Академию Лифы. Фрея! Я свой выбор сделала. Если Рот не хочет принимать меня такой, какая я есть, то я хочу выйти из него. Мама ахнула где-то за моей спиной, а дед только заскрипел зубами. ему было невыгодно терять человека который мог погасить его карточные долги но и я сдаваться не собиралась сорвавшись с места я бегом кинулась к выходу из поместья